Милосердная улыбка. До отправления поезда на Москву оставалось чуть больше часа. Это и хорошо, и плохо одновременно. Была очень большая вероятность, что до отправки поезда Кремнев не узнает о бегстве из города Анастасии Барковской с дочерью. Но и слишком много возможных случайностей. Да к тому же не было ответа на главный вопрос. Согласится ли Анастасия Барковская с ребенком, уехать из уже ставшего для нее родным города в совсем неизвестный Петроград, а потом и вовсе в эмиграцию, без мужа и без средств к существованию. Тельнецкий задал себе еще один вопрос. Как поладят Анастасия Барковская и его жена? И пришел к ответу, что они станут лучшими подругами. А следовательно, отъезд в эмиграцию не будет столь мучительным, как может показаться сейчас. У тюрьмы был свой транспорт, но чтобы его задействовать, Тельнецкому пришлось немного похлопотать. Сначала кучера не могли найти, солдаты его прикрывали, а как он нашелся, так оказалось, что он уже пьян, да до такой степени, что на ногах не держится. Тельнецкому предложили взять извозчика, но от этого предложения он отказался, так как рассчитывал, что тюремную карету все в городе знают, и городской патруль их не остановит. Тельнецкий распорядился вместо кучера занять одному из солдат-конвоиров. и приказал ехать на мукомольный комбинат. Уже при выезде из города, проезжая мимо больницы, Селезневский приказал свернуть в сторону больницы, что и было сделано. У центрального входа больницы он поставил обоих конвоиров на пост и приказал ждать. Возле центрального входа были две кареты. Одна из них принадлежала семье князя, а вторая с извозчиком из города Сельнинский с Надеждой предположил, что на этой корите приехал его отец. Так оно и оказалось. В палате внучка держала за руку Ольгу Петровну и что-то тихо со слезами на глазах рассказывала, отвлекая её от посторонних разговоров. Иконор Иванович, чуть ли не на коленях, умолял Анастасию Барковскую послушать его просьбу. Последовать с ним в карету и покинуть город сейчас на поезде, но Барковская и слушать не желала. Появление князя, а он первым вошел в палату, изменило все события. Жена бросилась к мужу, как только он открыл дверь. Дочка последовала за матерью. Ольга Петровна отреагировала позже всех. Но единственное, что она смогла сделать, это немного повернуть голову в сторону сына. и улыбнуться. Барковский, крепко обнимая жену и дочь, всячески пытался смотреть на маму и ответить ей тем же. Но улыбки не получилось. Вместо улыбки на лице князя появились слезы сострадания и неимоверные горечи. «Мама, прости меня. Я несколько минут уделю Анастасии и дочери. Это очень сейчас важно». «И мы непременно побудем вместе», спустя полминуты сказал Барковский, Ольге Петровне, держа ее за руку. Прижимая дочь к себе, он посмотрел в заплаканные глаза жены. «Моя любимая, я никогда не думал, что скажу эти слова, но я сейчас вынужден их сказать. У меня нет иного решения. Если бы оно было, Едит Бог, я непременно бы предложил его. Сейчас же предлагаю. Нет, не предлагаю. А, требую от вас послушать Никанора Ивановича и следовать с ним. Вам необходимо срочно покинуть этот город и Россию. Любимая, это нужно сделать ради сохранения ваших жизней. А как же вы? Александр, я понимаю, что это важно, но Меня очень волнует и ваша жизнь. Не будет ли полезней нам быть с тобой здесь, в наших родных краях? Еще у меня нет никаких предположений, когда и где мы встретимся. Вы должны добраться до нашего сына. Там мы с вами и встретимся. Любимая, поезд будет примерно минут через 30. Вам нужно сейчас срочно выехать на вокзал, не думая о вещах в дорогах. Они вам, может, и нужны, но на них времени нет. Анастасия... Она чувствовала новую волну страха. Полюбила мужа. Ей хотелось пробыть в его объятиях вечность. Она не хотела отпускать его. Барковскому пришлось напомнить про ограниченное время. Но Анастасия сквозь слёзы его не слышала. Через мгновение Анастасия начала чувствовать, как между ней и мужем образуется пропасть. Каждая секунда и пропасть становилась все шире и глубже. Через минуту объятий Анастасия отшатнулась, с серьезным видом взяла дочь за руку и обратилась к мужу. «Непременно, любимый, мы сейчас последуем на вокзал». Анастасия подошла к Ольге Петровне, взяла ее за руку и обратилась к ней. «Ой!» Прощайте. Ольга Петровна. Вы были самой яркой утеводной звездой в моей жизни. Я я более не знаю никого на земле, способного так искренне, как вы, любить жизнь и людей. Благодарю вас за сына, за моего прекрасного мужа. Вы всегда «Будете в моем сердце. Мы с вами непременно встретимся. Прощай, бабушка. Я тебя так люблю». Со слезами на глазах внучка попрощалась, поцеловав руку своей бабушки. Потом последовала примеру матери и поцеловала Ольгу Петровну в щечку. В ответ на прощальные слова Ольга Петровна попыталась поднять руку собрав пальцы для крестного знамени. Но сил у нее не было. Барковский, предугадав мысли матери, помог ей креститься, но, видимо, Ольга Петровна не только креститься хотела, а еще и крестить Анастасию и внучку в дорогу. Оттого она еще предпринимала попытки поднять руку. Об этом догадался Николай Тельнецкий и подсказал Барковскому. После чего Барковский помог матери крестить, перекрестить в дорогу уходящих. Егор Иванович уже буквально взял Анастасию за локоть и потребовал следовать к выходу. Через минуту они были уже в пути. А Барковский держа руку мамы. Был невероятно благодарен судьбе за возможность быть в эти минуты рядом с ней. Первые минуты Барковский ещё сдерживал слёзы. но не взяли верх. И он, как и любой иной человек на этой земле, заплакал. Спустя несколько минут, вытирая слёзы, он обратился к матери. Мама. Благодаря вам я был самым счастливым ребёнком на свете. Во многих моих жизненных поступках Я следовал идеи создавать счастливые семьи. Семья не бывает счастливой, без достатка, без должного уровня образования, без высоких моральных устоев и моральной преемственности. Я пытался создать достаток в каждой семье, обучать будущих отцов и матерей в надежде, что их дети будут столь же любимыми, как и я в моем детстве. Многое получилось, но это меня сейчас и губит, как видите. Но даже несмотря на вероятный исход, я все равно считаю, что поступал правильно, что может быть вернее, чем семейное счастье, что может быть счастливее, чем дружная семья». Моя жизнь показала, что ничего иного не может быть на первом месте среди ценностей, кроме традиционной семьи. Я очень вам благодарен. Ольга Петровна говорить уже была не в силах. Её последнее слово было сказано сегодня. Это было имя её сына. Но она ещё слышала и слушала. Единственным ответом на сказанные слова благодарности была её улыбка. Это была самая милосердная улыбка, которую может себе представить человек. Улыбка присутствующим в палате говорила обо всём. Улыбка была и благодарностью, и одобрением. и даже наставлением. Ольга Петровна скончалась и казалось, нет счастливее человека на свете, чем Ольга Петровна в эти последние минуты жизни. Она умерла с той самой милосердной улыбкой на лице, чувствуя тепло рук своего сына. Человека, К трудо она радила. Щелико, которому она посвятила свою жизнь. И тем самым была счастлива. Бог наградил Ольгу Петровну и её сына за их благородные поступки и предоставил им возможность проститься.